Глава 15 Бизнес Получив от Марка всю причитавшуюся сумму, что-то около четырех тысяч, Рысь не сразу решила, что делать дальше. С одной стороны, надо было проверить скроны, там должна была уже набраться сумма которую она могла бы пустить либо на покупку квартиры, либо на открытие своего бизнеса. С другой, ей не очень-то хотелось входить от Мельникова, в чем она, однако, отчаянно отказывалась себе признаваться. Полковник тоже был доволен. Сумма, полученная командой, оказалась вполне приличной. Работа не слишком напряжной, если не считать полученной коброй раны. Мельникову каждый раз становилось стыдно, когда он вспоминал произошедшее. Его поведение казалось ему чудовищной глупостью. Но за каким хреном, спрашивается, он посмотрел на эту звезду. И чего ему взбрело в голову, что она хочет что-то поведать ему? Чушь. С другой стороны, он совершенно не помнил, что делал после того, как увидел тот красный свет. Гипноз? Но откуда? Додумать или развить эту идею он не успел. Рысь, неслышно вошедшая к нему в палатку, обняла его за шею, укусилась за ухо и мурлыкнула. «Сережка, я отлучусь на несколько часов». «Да я ведь тебе и не командир», – отозвался Мельников, борясь с желанием опрокинуть девушку на пол и не выпускать ее никуда по меньшей мере час-другой. «Ну вот и я о том же», – отозвалась Рысь прижимаясь к нему. «Я вернусь, а ты пока придумай, как объяснишь себе, мне ребятам то, что я теперь работаю в вашей команде». «Да какого?» – ошалев от ее наглости, начал был имельник. Но девушка уже выскользнула из палатки, закрыла с собой полок. «Ну и чертовка!» – подумал он, покрутив головой. То, что спорить с ней бесполезно, полковник уже понял. Оставалось одно действительно придумать способ предложить ей место и не вызвать понимающих взглядов остальных сталкеров. Выход нашелся сам собой. Мельнику сегодня как-то особо везло. Вскоре после ухода Линкс в палатку к нему заглянул Хантер. «Можно, командир?» «Да само собой, Эд. заходи». «Какие вопросы?» «Да так. Хантер присел, вопросительно посмотрел на Мельникова и с его молчаливого разрешения закурил. «Понимаешь, командир?» – продолжил он, не дождавшись полковника ни слова. «Ты извини, но меня тут очень просили. В общем, помочь». «Я понял», – кинул Мельников. «Комплект твой. Возьми там еще АКМ с ПБС и из Течкина. Гранат тоже, сам знаешь. и хватает». «Куда пойдешь-то?» «На аэропорт. Беспредельничают там. Говорят, что фашисты в Тверской. Но надо проверить. Извини, что так получилось». «Да ничего. Ты же давно хотел поработать в одиночку». «Спасибо, командир». Хантер вылез из палатки, оставив полковника одного. Мельников не стал долго раздумывать. Выйдя вслед за Эдом, он нашел почти всю команду у центрального костра на Смоленске. Не было только бурята и гоблины. Хантер прощался с ребятами, а те желали ему удачной охоты. И хором жалели о том, что теперь никто не будет орать на всю станцию good night Багдад!». Увидев командира, они ненадолго притихли, а потом снова оживились. «Полковник, а место Хантера ты кого возьмешь?» Поинтересовался Миха. «Кого-то из нового выпуска Анатольской?» «Пока не знаю», – мельников пожал плечами «Выпуск только через пару месяцев, а люди нужны сейчас». «А может, Рысь спросить?» – прикинул Стикс. «Она неплохо себе показала, вроде, при рейде в библиотеку. Ну, испытательный срок её и строить, конечно». «А кто тебе сказал?» что она вообще захочет с нами работать. Она пять лет обходилась без команды и начальников. Да и ушла она уже. И не факт, что вернется. Ответила ему Кобра. А что она неплохой стялкер, это факт. Вернется, вздохнул Мельников. Я ей могу, конечно, предложить такой вариант. Только согласится ли? Да и странная девушка в группе. Да ладно! Чем она от нас отличается? Сталкеры, они бесполые возраста люди. Вот когда внизу да, а на поверхности все равны. Все равны, но тот, кто лучше вооружен, равнее констатировал подошедший гоблин. А я вот, командир, гитару прихватил. Спойте, а. Так-так, сумма в скронах равнялась 17 с половиной штукам плюс последний заработок 3 с половиной плюс различные долги около двух итого 23 вполне хватит на квартирку где-нибудь по радиальному кругу ганза правда платить такую сумму своим будущим конкурентам по бизнесу с китай города девушки не очень-то хотелось да и острой необходимости пока не было ладно и квартира, и личный бизнес пока что могли подождать. Пока что, это пока не пройдет ее странное увлечение начальником сталкеров Смоленской, решила Рысь. Она не любила издеваться над собой в моральном плане, да и вообще никогда не отказывала себе в каком-нибудь занятии или вещи, если это приносило ей удовлетворение. Философы назвали бы ее геннадисткой. Но сама она хоть и сдавала кандидатский минимум, в том числе и философию, об этом не задумывалась. В суровых условиях жизни подземки было не до того. Проверив еще пару тайников, Рысь направилась на Бауманскую. Ей нужен был лидер Бауманского альянса Некто Сотников. К нему у нее было деловое предложение, впрочем она слегка сомневалась технические возможности его осуществление. Михаил Васильевич, скажите, а можно ли подвести свет к подсобным помещениям и переходам в перегонах? Не очень яркий, но чтобы можно было жить. В принципе, можно, но на это потребуются деньги. Да еще плюс все расходные материалы: лампочки, кабели и тому подобное. А какую сумму затребуют ваши люди за такую работу? Не знаю поговорю вы подойдите через недельку, я все и выясню кстати, Рысь не поговорите ли вы с Ганзейской-Курской? в последнее время ее охранники стали чересчур придирчиво относиться к нашим мастерам само собой, поговорю спасибо, Михаил Васильевич да пока не за что, Рысь До свидания. девушка осталась вполне довольна разговором главное Технические идея исполнимы, а с деньгами дело не станет. Зайдя, как и обещал, на Курскую и переговорив с начальником Владимиром Ивановичем, «Ну, Владимир, как вы? Отстаньте вот от Альянс, на кой он вам?» «Мы-то ничего, живем. Да и Альянс там нафиг не сдался». Она отправилась обратно к Смоленску. Путь назад занял у нее около двух часов. На станции у костра сидели только Мессер и Стикс. Увидев рысь, оба махнули руками, приглашая присоединиться. «Жаль, опоздала ты, тут полковник такие душевные песни пел», – сообщил им месер «Да, ну ничего, зато дело много сделала», – потянувшись, ответила она. «А у нас Хантер ушел в лес Стикс. Жаль, хороший боец был, а теперь дыра в команде». «В жопе у тебя дыра, а не в команде!» – раздался голос Мельникова, и он уселся к костру рядом с ребятами. «Рысь, ты не против поработать с нами некоторое время?» При этих словах он незаметно подмигнул девушке. «Ну, в принципе, нет», – ответила та, сделав вид, что обдумывает это предложение. «А что там с зарплатой, обмундированием, оружием?» Все будет, пообещал мельник. Ну, тогда по рукам. И еще. там спальник бы мне. При этих словах девушка хитро посмотрела на полковник Не без этого. Он сделал вид, что не понял ее намек. Впрочем, всем и так было ясно, где будет проживать новая боец-команда. Ну Но вот и славно. Ладно, иди с Мессером, он тебе все покажет и все выдаст. День для Мельникова начался достаточно стандартно. За те пару недель, что прошли с появления Рыси в команде, он уже привык просыпаться от того, что девушка пристраивалась к нему под бок и начинала покусывать его за ухо. Серёня, доброе утро! Вставать будешь? Не, до общего подъема еще час, так что пока у меня другие план А какие? А то то не знаешь После того, как полковник все-таки выбрался из палатки и даже успел перекусить, к нему подошел кобра Командир, тебе Москвин звонил, просил связаться Не сказал, что ему? Не, наверное, ребят попросит Кобра оказался прав. Саша Москвин, извиняясь, спрашивал у Мельника, нет ли у него лишних сталкеров для временного осуществления функций дозорных, где-то в конце красной ветки. Мельников, решив, что он вполне может сходить к нему сам, позвал рысь и предложил ей прогуляться с ним. Отчасти из-за вопроса безопасности, отчасти потому, что ему просто так захотелось. Девушка не стала отказываться, и вскоре Москвин решила лично рассказывала им о цели их визита. За спортивные начались какие-то брожения. Вроде метромост, бывшая станция Воробьевы горы, разрушен. И никого на нем и за ним быть не должно. Но вот ребята говорят, что из тоннелей доносятся какие-то шумы, шаги, голоса. Они не испугливы, но по ним видно, что они скоро откажутся дежурить. Посидите там, а? Может, что поймете. Как-никак у вас опыта больше. Рысь. Полковник. Они переглянулись между собой. Потом девушка, тряхнув головой, обратилась к губернатору красной ветки. Да, мы посидим. А что насчет еды, воды и патронов? Паек вам выдадут. Патроны тоже. Ну и соответственно вознаграждение по результатам. Они вдвоем сидели у дозорного костра на 350-й метре перегона «Спортивная воробьевы горы». Рысь смотрела в огонь, Мельников от нечего делать пощелкивал из запасной обоймы патрона и потом вставлял их обратно. Наконец молчание надоело ему. «Расскажи про себя что-нибудь», – обратился он к девушке. «А то сколько уже знакома, а я ничего о тебе не знаю». – А? – отвлеклась она. – Извини, я прослушала. – Я попросил, чтобы ты рассказала что-нибудь о себе. – Хм. – Да ты и так все знаешь. – Сталкер я. Что тут говорить? – Да нет. Что было до? Где ты жила? Чем занималась? Да и вообще, как тебя зовут-то по-настоящему? Не рысь ведь, Владимировна, а? Девушка улыбнулась. – Нет, само собой. А вам зачем это, Сергей Алексеевич? Меня пять лет не называли по имени. Ну и что? Оно же ведь от этого не исчезло. Это точно. Валерия Александровна по паспорту. Валерия. Лера. Красивое имя. Я рада, что тебе нравится. Кстати, не уходи от первоначального вопроса. Расскажи-ка про то, что до. Злой ты? Сам рассказываешь, а меня заставляешь. Я? Заставляю? Мельников аж пристал с места. то что, смеешься что ли? Заставить тебя что-то сделать не проще, чем библиотекаре приручить. Хм, забавное сравнение. Ладно, так уж и быть. их гитары нет, а то бы я сейчас тебе под нее рассказала бы. В общем, что тут говорить? Жила я на Медведково. Еще домик был по Рублевскому шоссе. Ну, машина, гараж, это само собой. Я до удара только-только кандидатскую диссертацию защитила по юриспруденции. Юрист я бывший. Бывших юристов не бывает, усмехнулся Семельный. Извини, что перебил. Да ничего. Так вот, защитилась, собиралась на море выезжать, а тут этот апокалипсис. Я не поняла сначала, что произошло, метро ехал домой, а тут не упускают. Я им и так, и по-другому, и слезами, и убеждением, и силой. Говорю, у меня там сын и муж. Нет, не пустили. Как я потом себя упрекала, что не вышло? Голос девушки дрогнул, но она продолжила. А как поняла, что ничего у меня жизни не осталось, кроме сумочки, с которой метро ехала, так вообще наплевать на все стало. Мужчин на станции мало было, да и район хилый. Выходила я на поверхность без костюма, без азиметра лекарства и еду из ближайших магазинов доставала. Потом костюм нашла на Рижске и до Ашана несколько раз ездила А дальше передала все нетуизиастным мужчинам и пошла на проспект Мира к местному коменданту. Он сначала смеялся надо мной, а потом, ну, в общем, принял как данность, что я у него останусь. То есть, как данность, это потому, что он ничего не мог придумать, как от тебя избавиться, да? Засмеялся полковник. Ну, типа того. Ну а дальше, когда народ отправился от первого шока и понял, что обустраиваться нужно, они начали заказы мне делать. Я принимала, ходила, приносила. Всегда. Даже если в окрестностях этого не было. Точно знаю, что на меня спорили и ставки делали. Принесу или нет. Я оплату сначала брала, как часть от добычи, А вскоре уже патронами начала самая ценность Ну и вот что получилось. Пришлось и кочевать по станциям, и скрываться, и много чего еще. Зато теперь не жалею. У меня денег хватает, клиентов тоже. Могу ни в чем себе не отказывать. Да еще и бизнес хочу свой открыть. Хм, удивился Мельников. А какой бизнес? По-моему, метро давным-давно уже все поделено. Врачи на Кузнецком мосту, техники за Курской, развлекаловские бандитские за Октябрьской. Нет, я кое-что новое придумала. Точнее не придумала, а скопировала. Это уже есть, просто мало кто знает и еще меньше могут себе позволить. Заинтриговала. Полковнику и вправду стало интересно. На поверхности это называли недвижимость, а здесь даже не знаю. В общем, квартира метро. Это как? Ну, перегонах и рядом со станциями есть бывшие технические помещения и переходы. Большинство из них уже приспособлено под различного рода производства. Но некоторые еще пустуют. ими это и занимаются. Покупают, приспосабливают под жилье и продают. Вешеные деньги запрашивают. но ну, еще бы. И сколько таких дельцов? Пока одно агентство. Мои знакомые из Китай-города открыли. Да там помещений так мало, что мне с ними-то не разойтись. Бред какой-то, пожал плечами Мельников. Пустую кунору, без света, без кровати. Продают за бешеные, как ты говоришь, деньги. Странно. Они за самую маленькую на окраине запрашивают 15 штук. А уж центр и говорить нечего. До 300 доходит. Прямо как в старые времена, когда квартиры на Чистых прудах и около продавались по миллиону долларов. Но самое странное, их... Ведь покупают. да И ты хочешь в это влезть? Хочу. Но у меня затея немного иная. Да, я буду покупать помещение, и переделать и все такое. Но туда можно свет подвести Я уже говорил с альянсом, и можно обстановку кое-какую сделать. Конечно, за пять лет наверху мало что осталось. Но ведь что-то есть. Столы, стулья, кровати, диваны торшеры, посуда. Глаза у девушки светились, и видно было, что она говорит об идее, давно ею обдуманной и очень любимой. «Да, интересно», – признал полковник. «Ну, по-моему, небезопасно и трудоемко». «Ну, естественно!» «А какой кайф заниматься тем, что безопасно и просто? Это каждый дурак может. Ты вот доберись до Ашана или Громады». Возьми там вещей, вернись, дезактивируй, собери и поставь. Зато, такое самоудовлетворение. Рысь с наслаждением потянулась. Но ну, тогда тебе и цены нужно назначать соответствующие. На порядок выше, чем у них. А смысл? Нет, цены должны быть такими же. А условия лучше. Тогда народ будет приходить ко мне. Они вскоре будут вынуждены продать мне бизнес. Они проще тебе пристрелить где-нибудь в переходе. Ну, это вряд ли. Они хоть и бандиты, но не беспредельщики. Убить меня – это скандал 7 масштаба. Их просто перебьют после такого. Но тебе-то уже будет все равно. А я говорю, не будут не этого делать. Да, ладно, фигня. Да и если убьют. Какая разница? У меня здесь никаких обязательств. Никто и ничто не держит. Мельник промолчал в ответ, хотя ясно чувствовал, что девушка очень хотела услышать опровержение своих слов. Несмотря на то, что она редко показывала свои положительные эмоции и иногда казалась каким-то непроницаемым изваянием, наделенным возможностью ходить и разговаривать, полковник знал, непонятно откуда, что это все по большей части напускное. Реальной была ее вспыльчивость, а все остальное – агрессия, желание решать большинство проблем силовыми путями, грубость, было лишь способом выжить в мире метро, так называемая профессиональная деформация.